Брун в последний раз Турбин услыхал, убегая по чёрному ходу из магазина, неизвестно где находящейся и сладострастно пахнущей духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам Турбин, заблудший, отставший свой, а может быть и чужие преследователи. Во всяком случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство. Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он совершенно явственно услыхал, что стрельба тарахтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику. Да вряд ли и не у музея. Тут же стало ясно. что слишком много времени он потерял в сумеречном магазине на печальные размышления, и что малыш был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилось тревожно. Осмотревшись, турбин убедился, что длинный, бесконечно высокий жёлтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор и тянулся Этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее владение управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка. К великому удивлению, Турбина не запертая. Через нее он попал в противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге доктор вышел на улицу. Было ровно четыре часа дня на старинных часах на башне дома напротив. Начало чуть-чуть темнеть, улица совершенно пуста, мрачно оглянулся турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились и... Присыпанные снегом в жидком сквере золотые ворота. Один лишь пешеход в чёрном пальто пробежал навстречу турбину с испуганным видом и скрылся. Улица пустая вообще производит ужасное впечатление, а тут ещё где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие, злобно морщась, чтобы преодолеть нерешительность, ведь всё равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь,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 Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль к музею. Успел увидать кусок белого бока, насупившиеся купола, какие-то мелькавшие вдали черные фигурки. Больше все равно ничего не успел увидеть. В упор на него по прорезной покатой улице с крещатика, задянутого далекой морозной дымкой,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 «Ну-ка, ну-ка, еще, еще!» — застучала в висках кровь. «Еще бы немножко молчания сзади! Превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть бы в стену! Ну-ка!» Но молчание прекратилось. Его нарушила совершенно неизбежная. «Стой!» — прокричал сиплый голос в холодную спину турбину.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 Лишь только доктор повернулся из умления, выросла в глазах преследователя и доктору показалось, что это монгольские роскосы и глаза. Второй вырвался из-за угла и дёрнул затвор на лице первого, ошеломление сменилось непонятной зловещей радостью. "Ту!" крикнул он. "Бать, Петр, офицер!"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 И над входу он свернул в малопровальную второй раз за эти 5 минут резко повернув свою жизнь. Инстинкт гонится настойчиво и упорно, не отстанут, настигнут, и настигнув совершенно неизбежно убьют. Убьют потому что бежал. В кармане ни одного документа и револьвер, серая шинель. Убьют потому что в бегу раз свизёт, два свизёт, а в третий раз попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз. Значит, кончено. Еще полминуты, и валенки погубят. Все непреложно. А раз так, страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость, и кипятком вышла изо рта на бегу. уже совершенно по волчий косил набегу турбин глазами два серых за ними третий выскочили из-за угла Владимирской и все трое в перебой сверкнули турбин замедлив бег с колёс зубы три раза выстрелил в них не целясь опять на дал ходу смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами водосточной трубы хрупкую чёрную тень почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, отчего тело его стало бежать странно, коса боком неровно. Ещё раз обернувшись он не спеша выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле. Седьмая себе, Еленка рыжая и Николка гончена будут мучить погоны вырежут седьмая себе боком стремясь чувствовал странное револьвер тянул правую руку но как будто тяжелело левая вообще уже нужно останавливаться всё равно нет в воздуху больше ничего не выйдет до излома самой фантастической улицы в мире турбин всё же дорвался и исчез за поворотом и ненадолго получил облегчение дальше безнадёжно глухо запертая решётка вон ворота громады заперты вон заперта он вспомнил весёлую дурацкую пословицу Не теряйте куме силы, опускайтесь на дно. И тут выдал её в самый момент чуда в чёрной, мшистой стене, ограждавшей наглухо смежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену, и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими, а тоже со глазами прокричала: витсер сюда сюда турбин на немного скользящих валенках дыша разорванным и полным жаркого воздуха ртом подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной чёрной стене и всё изменилось сразу Калитка под руками женщины в чёрном влипла в стену, щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность действия и черноту. "Бегите сюда. За мной бегите", шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой руке мелькнули стены сарая, женщина свернула. На правой руке какой-то белый сказочный многоярусный сад, низкий заборчик перед самым носом. Женщина проникла во вторую калиточку, турбин задыхаясь за ней, она захлопнула калитку, перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в чёрном чулке, подол взмахнул Две ноги женщины легко понесли её вверх по кирпичной лестнице. Обострившимся слухом Турбин услыхал, что там где-то сзади за их бегом остались улицы и преследователи. Вот. Вот только что они проскочили за повороты и ищут его. Спас слава. Спас слава, подумал Турбин, но кажется, не добегу, сердце моё. Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом всё чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила турбина под правую руку. «Ещё! Ещё немного!» – вскрикнула она. Левой трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточку, протянула за руку спотыкающегося турбина и бросилась по аллейке. «Ишь, лабиринт!» Словно нарочно, очень мутно подумал Турбин и оказался в Белом саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень тёплая, а всё тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. Спасла бы, ну а тут вот и конец. Кончик, ноги слабеют, увиделис расплывчато купы девственные нетронутой сирень под снегом дверь стеклянный фонарь старинных синей занесённых снегом услышан был ещё звон ключа женщина в своё время была тут возле правого бока и уже из последних сил в нитку втянулся за ней турбин фонарь потом через второй звон ключа Во мрак, в котором обдало жилым старым запахом, Во мраке над головой очень тускло загорелся огонек, Пол поехал под ногами влево, Неожиданные ядовито-зеленые С огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами, И сердцу в полном мраке полегчало сразу. В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху. Благодаря этому больше воздуху, а в левом рукаве губительное, влажное и неживое тепло. Вот в этом-то вся суть. Я ранен. Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые слепки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведёшь. Это она льёт и брызжит водой. Ради бога, говорил над головой грудной слабый голос, глотните, глотните. Вы дышите? Что же теперь делать? Стакан стукнул о зубы, и с клокотом турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидел светлые завитки волос. Её очень чёрные глаза, близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и мягко обхватив затылок, стал поднимать Торбина. Сердце-то есть, подумал он. Кажется, живое. Может, и не так много крови, надо бороться. Сердце било, но трепетное, частое. Взглями вязалась бесконечную нить, и Торбин сказал слабо: "Нет. Взираете всё и чем хотите, но сию минуту затяните жгутом. Она стараясь понять, расширила глаза, поняла, вскочила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу материи, торбино закусив губу подумал: "Ах, нет пятна на полу, мало к счастью, кажется, крое". Извиваясь при её помощи, вылез и спинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение. Она стала снимать френч. «Ножницы», — сказал Турбин. Говорить было трудно, воздуха не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякшей и жирной от крови, распорола его и высвободила Турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо красен и бок. Тут закапало на пол. Рвитесь смелей. Рубаха слезла к лакаме, и турбин белый лицом, голый и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал «Слава Бог, цела Костя!» Рвите полосу или бинт. Есть бинт, радостный, слабо крикнула она. Исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами. И никого, никого, я одна. Она опять присела. Турбину и дал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь. Сзади есть? Очень отресто лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил. Есть, она ответила со испугом. Затяните выше, тут спасёте. Возникла никогда ещё не испытанная боль. Кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней орбино косял нижнюю губу она затянул он помогал зубами и правой рукой жгучим узлом таким образом выше раны обвил руку и тотчас перестала течь кровь женщина перевела его так он стал на колени и правую руку закинул ей на плечо тогда она помогла ему встать на слабую дрожащую ногу Ей повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом тёмные тени полных сумерек в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под её рукой сбоку вспыхнула лампа под вишнёвым платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и жёлто-золотой палет. Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнений и усилий, она сказала, «Коньяк есть у меня. Может быть, нужно коньяк?» Он ответил немедленно и повалился на правый локоть. Коньяк как будто помог. По крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким давним запахом, японский с диковинными букетами халат. «Ложитесь», — сказала она. Лёг покорно. Она набросила на него халат, сверху одеяла, и стала узкой от таманки, всматриваясь ему в лицо. Он сказал: вы вы замечательная женщина. После молчания я полежу немного, пока вернутся силы, поднимусь и пойду домой. Потерпите ещё немного беспокойства. В сердце его запульсло страха и отчаяния. Что с Еленой? Боже, боже, николка. За что николка погиб, наверное, погиб. Она молча указала на низенькое оконце, завешанное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопушки выстрелов. «Вас сейчас же убьют, будьте уверены», — сказала она. «Тогда я вас боюсь подвезти. Вдруг придут револьвер, кровь. Там в шинели он облизал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она призадумалась. Нет, решительно сказала она. Нет, если бы нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали три сада. Но вот убрать нужно сейчас же. Он слышал плеск воды, шуршание материи, стук в шкафах. Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг, так словно он был горячий, и спросила: "Он заряжен?" Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Торбин ощупал предохранители и ответил: "Несите смело, только за ручку". Она ещё раз вернулась и смущённо сказала: "На случай, если всё-таки появятся. Вам нужно реть ту за снять. Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж больной. Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, встала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтозу и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были две комнаты. Потолки такие низкие... Что если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там за аркой в глубине было темно, но бок старинного пианино блестел лаком, ещё что-то поблескивало, и кажется, цветы фикусы. А здесь опять этот край эпалета в раме. Боже, какая старина. Эполеты его приковывали. Был мирный свет цальной свечи в шандале. Был мир. И вот мир убит. Не возвратятся годы. Ещё сзади в окна низкие, маленькие избоку окно. Что за странный домик? Она одна. Кто такая? Спасла. Мира нет. Стреляют. Там. Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом выронила их у углу печки. Что у делать? Зачем? спросил он в сердцах. Всё равно мне нужно было топить, ответила она, и чуть мелькнула у неё в глазах улыбка. Я сама топлю. Подойдите сюда, тихо попросил её турбин. Вот что Я ей не поблагодарил вас за всё, что вы сделали. Да и чем он протянул руку, взял её пальцы, она покорно преддвинулась, тогда он поцеловал её худую кисть два раза. Лицо её смягчилось, как будто тень тревоги сбежала с него, и глаза её показались в этот момент необычайной красоты. Если бы не вы, продолжал Турбин, меня бы, наверное, убили. Конечно, — ответила она, — конечно. А так вы убили одного. Турбин приподнял голову. Я убил? — спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение. Угу. Она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством. Ух, как это страшно! "На ю самом я меня чуть не застрелили", она вздрогнула. "Как убил?" "Ну да. Они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся. Ну, может быть, ранили. Ну, вы храбрый. Я думала, что я в обморок упаду. Вы отбежите, стрельнёте в них и опять бежите. Вы, наверное, капитан? Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне офицер?" Она блеснула глазами. Я думаю, решишь, если у вас какарда на попахе, зачем так бравировать? Какарда? Ах, Боже, это я. Я ему вспомнился звоночек. Зеркала в пыли. Всё снял, а какарду-то забыл. Я не офицер, сказал он. Я военный врач, зовут меня Алексей Васильевич Турбин. Позвольте мне узнать, кто вы такая? Я Юля Александровна Рейс. Почему вы одна? Она ответила как-то напряжённо и отводя глаза в сторону. Моего мужа сейчас нет, он уехал, и мать его тоже я одна. Помолчав, она добавила: "Здесь холодно. Бр. Я сейчас затоплю". Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, всё сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью. и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. Рейс стоял на коленях у печки и кочергой шевелила в огне, мучаясь, то закрывая, то открывая глаза. Турбин видел откинутую назад голову, заслонённую от жара белой кистью, и совершенно неопределённые волосы, не то пепельные, пронизанные огнём, не то золотистые, А брови угольные и чёрные глаза. Не понять, красив ли этот неправильный профиль И нос с горбинкой. Не разберёшь, что в глазах. Кажется, испуг, тревога, А может быть, и порог. Да, порог. Когда она так сидит, И волна жара ходит по ней, Она представляется чудесной. привлекательной спасительница. Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в теме нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. У меня жар сухо и беззвучно повторял турбин и внушал себе, надо утром встать и перебраться домой. Гвоздь разрушал мозг и в конце концов разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и петлюре, всё стало всё равно. Петра, Петра. Насталsо дно, чтобы прекратилась боль. В глубокой же ночью рейс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда. И сидела возле него и опять, обвив рукой ее шею и слабея. Он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему, «Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания, я вам помогу. Потом ляжете совсем. Ну, если не можете, он ответил, нет, я пойду, только вы мне помогите».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 Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы, стекла с висков в её мягкие руки, а по ним и по её телу в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Место боли по всему телу разливался ровный, приторный жар. Рука онемела и стала тяжёлой, как чугунная.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 Тут она ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту её тела. Лежите и не шевелитесь, прошептала она. А я буду вам гладить голову. Она притянулась к ним рядом, и он почувствовал прикосновение её коленей. Рука она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо,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 Но во всём мире и городе была полная тишина. Стеклянно-жиденький синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с торбинным, и он заснул. Утром, около 9 часов, случайный извозчик у вымершей малоправольной